«После того, как рост прекращался, — говорил Оверхолсер, — некоторые могли выполнять хоть какую-то самую элементарную работу. Но в большинстве своем они не умели даже корчевать пни или копать ямы под столбы. Сидели на ступеньках магазина тука или группами бродили по округе. Молодые мужчины и женщины, невероятно высокого роста, мощные и глупые, иногда улыбались друг другу и что-то лопотали». Иногда просто таращились в небо. Они не спаривались, к счастью, для всех. Их умственные и физические способности, пусть и очень ограниченные, но разнились. А вот в одном все они были одинаковы. После возвращения ни у кого не возникало сексуальных желаний. Извините за грубость, но я не верю, чтобы у моего брата Уэлленда что-то вставало после того, как он вернулся из Стандарклепа. Зария. Ты хоть раз видела своего брата? Ну, ты сама понимаешь. зале покачала головой. Сколько тебе было лет, когда они приходили, Сей Оверхолсер? Спросил Роланд. Ты спрашиваешь про первый раз? Уэйленду и мне было 9 Теперь он заговорил быстрее, словно уже отрепетировал свою речь. Эдди, впрочем, в этом сомневался. В Калье Бринстерджес Оверхолсер представлял собой немалую силу крупный фермер. Господи, спаси нас из обей камнями ворон. Он приложил значительные усилия, чтобы мыслями вернуться в то время, когда он был маленьким, испуганным, беззащитным. Наши родители пытались спрятать нас в подвале. Так, во всяком случае, мне говорили. Сам я ничего не помню, это точно. Заставлял себя все забыть, наверное. Да, скорее всего. Некоторые помнят больше других, Роланд. Но итог всегда одинаков. Одного из близнецов берут, другого оставляют. Тот, кого забрали, возвращается рунтом. Иногда может выполнять какую-то физическую работу, но всегда мертв ниже пояса. Потом, потом, когда им переваливать за 30... Когда рунтом переваливало за 30, они начинали резко, катастрофически стареть. Волосы сидели и обычно полностью выпадали. Зрение ухудшалось. Могучие мускулы, как теперь у Тея Джефферс и Залмана Хуника, становились дряблыми и теряли силу. Иногда они умирали легко, прямо во сне. Но чаще смерть несла с собой страдания. Появлялись язвы на коже, обычно на животе и голове, очень болезненные. Все умирали молодыми, задолго до срока, отмеренного людям природой. И многие умирали, крича от боли, как в период превращения из детей в гигантов. Эдди оставалось только гадать, скольким из этих идиотов, умиравших, как он понял, от рака помогали уйти из этого мира или давали такие сильные обезболивающие, что они просто лежали пластом, ничего не чувствуя. Таких вопросов задавать не принято, но он полагал, что многим. Роланд иной раз произносил слово «делах», обычно сопровождая его взмахом руки в сторону горизонта. Многим. Гости из Кальи, Объединенные общим горем, могли бы и дальше одну за другой рассказывать эти печальные истории, но Роланд им этого не позволил. «Теперь поговорим о волках, прошу вас. Сколько их обычно приходит?» «Сорок», — ответил Тиан Джеффордс. «Если брать всю калью?» — переспросил Слайдман-старший. «Нет, больше, чем сорок». Посмотрел на Тиана и продолжил таким тоном, словно извинялся. «Тебе было только девять» когда они приходили в последний раз, Тян, мне больше 20. В город действительно приходило порядка 40, но другие отправились на дальние ранчо и фермы. Я думаю, их было никак не меньше 60, Роланд Сэй. Может, и все 80. Роланд посмотрел на Верхольсера, приподняв брови. Прошло 23 года, ты понимаешь? ответил тот на невысказанный вопрос. Но я думаю, порядка 60. «Вы называете их волками, но кто они на самом деле? Люди или кто-то еще?» Оверхолсер, Слайдман, Тиан, зале На мгновение Эдди почувствовал, как между ними установилась телепатическая связь. Буквально слышал их мысли. И особенно остро почувствовал свое одиночество, свою непричастность, как бывает, когда видишь парочку, целующуюся на углу. Они обнимаются, смотрят друг другу в глаза, тонут в них и окружающий мир для них просто не существует. Но ведь у него теперь не должно возникать таких чувств». «Ага, у него появился свой котет. Было с кем обмениваться мыслями, обходясь без слов. Не говоря уже про женщину, которая принадлежала только ему». Тем временем Роланд нетерпеливо взмахнул рукой. Этот жест Эдди уже хорошо знал. «Скорее, дорогие мои, время уходит» никто не может сказать наверняка кто они ответил оверхлсер выглядят как люди но носят маски волчьи маски уточнила сюзанна ага леди волчьи маски серые как их лошади вы говорите они все приезжают на серых лошадях спросил роланд на этот раз пауза была короче но эдди все равно уловил обмен мыслями хотя похоже общаться им было нечем все знали одно и то же ага Ответил за всех Оверхолсер. Все на серых лошадях. Они носят серые штаны, которые выглядят как кожа. Черные сапоги с большими стальными шпорами. Зеленые плащи с капюшонами и маски. Мы знаем, что это маски, потому что иногда при отъезде они их оставляют. Вроде бы сделаны они из стали, но на солнце начинают гнить и разлагаться, как плоть. Мерзкие штуковины. Ага. Оверхолсер бросил на него, по разумению Эдди, оскорбительный взгляд, как бы спрашивая, «Ты тугодум или глупец?» И тут подал голос Слайдман. «Их лошади мчатся, как ветер. Некоторые волки сажают одного ребенка перед собой, а второго сзади». «Ты это утверждаешь?» – спросил его Роланд. Слайдман энергично кивнул. «Говорю богам спасибо!» Он увидел, как Келлоган вновь начертил в воздухе крест и добавил. «Извини, Старик». Келлоган пожал плечами. «Ты жил здесь до меня. Призывай всех богов, каких хочешь, но только не забывай, что я их всех полагаю ложными». «И они приходят из стандарт клепа Тираду Келлогана Роланд проигнорировал. «Ага». Кивнул Оверхолсер. «И отсюда видно, где это». «Сотни колес отсюда!» – он указал на юго-восток. «Леса заканчиваются вместе с горами. Выйдя из них, мы увидим перед собой всю восточную равнину, а за ней – великую тьму, словно грозовое облако на горизонте. А ведь говорят, Роланд, что когда-то давно в той стороне человек мог увидеть вершины гор». «Как скалистые горы из Небраски!» – выдохнул Джейк. Оверхолсер повернулся к нему. «Ты о чем это, Джейксо?» «Ни о чем». Джейк смущенно улыбнулся крупному фермеру. Эдди, однако, отметил, как холсер назвал Джейка. На сейв мальчик не потянул, стал са. Ничего особенного, но все-таки любопытно. «Мы слышали о Тандерклэпе», — изрек Роланд. Начисто лишенный эмоций, голос нагонял страх. И Эдди порадовался, почувствовав, как пальцы Сюзанны нашли его руку. «Это страна вампиров». Привидение чудовищ Так говорят истории. Голос Зали вибрировал от страха. Разумеется, истории эти давние. Истории правдивы, вмешался Келлоган. И в его грубом голосе Эдди без труда уловил страх. Очень уж явственно он слышался. Вампиры есть. Остальные твари, наверное, тоже. И Тандер Клеп гнездо. В другой раз... Мы сможем поговорить об этом подробнее, Стрелок, если захочешь. И сейчас только послушай, прошу тебя. О вампирах я знаю многое. Мне неизвестно, отвозят ли волки детей калии к ним. Я думаю, что нет. Но вампиры есть, это точно. «Почему ты говоришь так, будто я в этом сомневаюсь?» – спросил Роланд. Келлоган опустил глаза. Потому что многие сомневаются. Я сам сомневался. Очень даже сомневался и... У него перехватило дыхание. Он откашлялся, а потом продолжил едва слышным шепотом. И был за это наказан. Роланд несколько мгновений посидел, обхватив руками колени, покачиваясь зад-вперед. Потом задал Оверхолсу очередной вопрос. В какое время они приходят? «Моего брата Уэйленда они взяли утром», — ответил фермер. «Вскоре после завтрака. Я помню, потому что Уэйленд спросил нашу мать, можно ли ему взять в подвал чашку кофе. Но последний раз, когда они взяли сестру Тиана и брата Зали и многих других... Я потерял двух племянниц и племянника». Слайдман-старший тяжело вздохнул. «Они пришли незадолго до полуденного удара колокола в зале собраний». Мы знаем день, потому что его знает Энди. И вот день он нам сообщает. Потом мы слышим топот копытых лошадей, доносящийся да с востока. Видим поднимаемые ими шлейф пыли. «Значит, вы знаете, когда они приходят», — кивнул Роланд. «Вы знаете об этом по трём признакам. Слово робота — топот копыт и шлейф пыли». Оверхолдсер по-своему, истолковав слова Роланда, густо покраснел от шеи до корней волос. Они приходят вооруженными, роланд понимаешь? С винтовками, револьверами, вроде твоего, гранатами и другим оружием. Наводящим ужас оружием древних людей. Лучевыми трубками, которые убивают при прикосновении. Летающими, жужжащими металлическими шарами, которых называют стрекотунами или лопастниками. Дубинками, которые обжигают кожу и останавливают сердце. Может, электрическими, может... Следующее слово, которое произнес Оверхолсер, Эдди расслышал как «Антомик». Поначалу подумал, что тот пытался сказать «Анатомия», но мгновение спустя осознал, что слово это, скорее всего, «Атомное». «После того, как детекторы засекают твое присутствие, они нагоняют тебя, как бы быстро ты не бежал!» — воскликнул Слайдман-младший. «А потом хватают, как не вырывайся! Ага, пап!» «Ага», — подтвердил тот. «И лопасти!» На этих металлических шарах вращаются так быстро, что человеческий глаз не может их увидеть. А того, кто попадает под них, просто рассекают. «Все на серых лошадях», – размышлял Роланд. «Все лошади одного цвета. Что еще вам известно?» По всему выходило, что ничего. Они рассказали все. Волки появлялись в день, названный роботом Энди. В течение ужасного часа, может чуть дольше, Калью оглашал топот копыт серых лошадей и крики несчастных родителей. Развивались зеленые плащи. Скалились волчьи маски, напоминавшие металл, но гниющие на солнце, как плоть. Детей увозили. Случалось, что некоторых близнецов пропускали, что говорило о сбоях в работе детекторов. Однако, в принципе, работали они чертовски, хорошо думал Эдди потому что волки быстро находили детей, которых или пытались увести, что случалось достаточно часто, или прятали дома практически всегда. Их вытаскивали из-под куч свеклы, из-под стогов сена. Тех из жителей Калии, кто пытался сопротивляться, пристреливали, сжигали лучевыми трубками или разрубали на куски лопастями. Позже, пытаясь все это представить, Эдди вспомнил кровавый фильм, на который как-то сдащил его Генри. Назывался фильм «Фантазм». Показывали его в «Маджестике» на углу Бруклин и Марки-Авенил. Как и многое в его прежней жизни, «Маджестик» попахивал мочой, попкорном и вином, которое продавалось в пакетах. Иногда в проходах валялись иглы от шприцов. Эдди понимал, что это не делает ему чести, но иногда, особенно ночью, Когда сон никак не шел, в глубине души он плакал о прежней жизни, частью которой был поджестик. Плакал, как украденный ребенок плачет о матери. Детей забирали. Топот копыт смолкал, волки исчезали, чтобы появиться вновь уже при жизни следующего поколения. «Ну как такое может быть?» – воскликнул Джейк. «Они же приводили детей назад, ага?» «Нет» ответил Оверхолсер. «Рунты возвращались на поезде. Слушайте меня, их тут у нас целое кладбище. И что? Что я такого сказал?» Рот Джейка раскрылся. Он побледнел, как мел. «Совсем недавно поезд доставил нам очень уж много неприятностей», ответила за мальчика Сюзанна. «Ваших детей привозили на монорельсовых поездах?» Выяснилось, что нет. Оверхолсер, Джефферц и Слайтманы понятия не имели, что такое монорельсовый поезд. Келлоган, в детстве побывавший в Диснейленде, имел. Поезда, привозившие детей, состояли из старенького локомотива. — Да, да пожалуй. — подумал Эдди, в кабине которого не было машиниста и одной, и двух открытых платформ. На них, сбившись в кучку, сидели дети, плачущие от страха обожженный солнцем, поскольку к западу от Тандер-Клэпа небо редко закрывали тучи, сидящие среди еды и собственного засыхающего дерьма, обезвоженные. Станции на железной дороге не было, хотя Оверхолстер высказал мнение, что когда-то, столетия тому назад, она и существовала. Как только детей снимали с платформы, жители Калия подгоняли лошадей, и стаскивали короткие поезда с рельсов. Эдди пришла в голову мысль о том, что они могли определить число набегов волков по количеству ржавых локомотивов, как подсчитывают возраст пеленого дерева по кругам на пне. «Сколь долго могла длиться их поездка?» — спросил Роланд. «Судя по состоянию, в котором они пребывали». Оверхолсер посмотрел на Слайтмана, потом на Тиана и Залию. «Два дня? Три?» Они пожали плечами и кивнули. «Два или три дня?» Теперь Оверхолсер повернулся к Роланду, и уверенность в его голосе прибавилось, потому что он чувствовал молчаливую поддержку остальных. «Достаточно долго, чтобы обгореть на солнце и съесть большую часть оставленной им еды». «И обделаться этой едой?» пробурчал Слайтман. «Но не настолько долго, чтобы умереть от жары и жажды. «Если ты спрашиваешь, на каком расстоянии от Калья находится место, куда их увозили, то едва ли я смогу ответить на твой вопрос. Никто не знает, с какой скоростью этот поезд пересекал равнину. К Калье он подъезжал тихим ходом, но это, скорее всего, ничего не значит». «Пожалуй, не значит», — согласился Роланд. Чуть задумался. «Осталось 27 дней». «Уже 26», — ответил калган «Одно но, Роланд!» Голос Оверхоллсера звучал виновато но он воинственно выпитил челюсть. И, по мнению Эдди, вновь стал тем неприятным типом, который с первого взгляда вызывает отрицательные эмоции. С другой стороны, Эдди никогда не питал особой любви к власти мущим. Роланд вопросительно загнул бровь. «Мы еще не сказали «да». Оверхолс разглянул на Слайтмана-старшего, как бы в поисках поддержки, тот кивнул. «Ты должен понимать, что мы никак не можем узнать, что ты тот, за кого себя выдаешь». С теми же извиняющимися нотками в голосе заговорил Слайтман. «В моей семье не было книг. Нет их и на ранчо. Я руковожу ковбойми на Рокинг-Би Эзенхарта, исключением племенных книг. Но в детстве и юности я, как и любой другой мальчишка, слышал множество историй о Гелиаде, стрелках, Артуре Эльском, слышал о холме джерика и другие кровавые истории. Но я никогда не слышал о стрелке без двух пальцев на правой руке, или о стрелке чернокожей женщине, или о стрелке, щеки которого еще не знали бритвы. На лице его сына отражались ужас, замешательство, смущение. Слайдман и сам заметно смутился, но продолжил. «Прошу извинить меня, если мои слова покажутся тебе оскорбительными. У меня и мыслей таких нет». «Слушайте его, слушайте его внимательно», — пробурчал Оверхолсер. Эдди подумал, что его нежная челюсть просто выскочит, если крупный фермер подвинет ее вперед еще на миллиметр. Но любое наше решение будет иметь очень серьезные последствия. Ты сам должен понимать, что это так. Если мы примем неправильное решение, итогом станет гибель нашего городка и всех его жителей». «Я просто не верю своим ушам!» — воскликнул Сиан Джеффордс. «Ты думаешь, он самозванец? Добрые боги, да разве ты не видишь, кто он? Разве ты...» Залия схватил его за руку и так крепко сжала, что на загорелой коже остались отметины от ее пальцев. Тиан посмотрел на нее и замолчал, плотно сжав губы. Где-то вдали каркнула ворона, ей прондительным воплем ответила Расти. На поляне воцарилась мертвая тишина. Один за другим они повернули головы к Роланду из Гелиада, ожидая его ответа.